Остров счастья. Ильин день. Милее всего кто любит кого. 5 июля, ночь играющего месяца. Майя, откинувшись на спинку стула и изложив руки за голову, задумчиво улыбалась. Свидание с гусаром Ощущение качели, взлеты и падения жило в ней и сейчас. Взлета больше. В том и в другом случае захватывало дух. Темперамент и трепетность гусара восхитительный. Впервые в жизни желаемое совпало с действительным. Возможно, только потому, что непредвиденно и мимолетно это накануне намечающегося замужества. Замужество? Заказала портнихи красное платье, свадебное. О, господи!